Наша няня Аня заболела, и это стало для меня настоящим ударом. Я как-то быстро привыкла к тому, что с понедельника по пятницу могу смело оставить сына на попечение ответственной няни, которая к тому же любит его как родного. И что делать? Просто ума не приложу. И дело вовсе не в том, что мне в таких ситуациях не положен больничный. Мишка к счастью здоров, Аня не успела его заразить. Потому что первые признаки недомогания заметила в выходной и заранее предупредила нас, что в понедельник не придёт, чтобы не заразить малыша. Изначально планировалось, что пары дней хватит для того, чтобы няня поправилась, и мы с Виталием решили, что эти 2 дня перехватимся, отпросившись с работы и посидев с ребёнком по очереди. Точнее, отпрашиваться нужно было только мне. Витали, как известно, у нас сам себе начальник. Понедельник, день тяжёлый и планёрочный, я пропустить не могла. Поэтому с утра поехала на работу, а Миронов остался дома. Я не переживала, потому что Виталий прекрасный отец. С Мишкой они замечательно ладят. Так что, перекидывая ворох своих дел и расчищая вторник, я была совершенно спокойна. Завтра мой Миронов улетит в командировку в Калининград. А потому я заранее отпросилась на вторник у председателя нашего суда Плевакина и взяла день за свой счёт. Судебное заседание у меня было запланировано только одно, и его перенесли на другую дату. А накопившиеся бумажные дела я взяла домой, чтобы поработать днём, пока Мишка спит. Так что вторник тоже прошёл без эксцессов. Анна, вы придёте завтра? С таким вопросом я позвонила нашей няне днём. Как вы себя чувствуете? Ой, Елена Сергеевна, я не смогу прийти, расстроена сказала няня. У меня осложнение на лёгкие пошло. Врачи вообще пневмонию подозревают, так что до конца недели я точно на работу выйти не смогу. Простите меня, пожалуйста. Я понимаю, что вас подвела. Да что вы, Аня? Как вы можете так говорить? Можно подумать, вы специально заболели. Поправляйтесь, пожалуйста. Может быть, вам что-нибудь нужно? Я могу попросить мужа, чтобы он договорился показать вас хорошему врачу. У него много знакомых. Нет, спасибо. Всё в порядке. Я положила трубку, в очередной раз задумавшись над тем, что всё чаще машинально называю Миронова мужем. Меня начинало смущать, что Виталий не делает мне официальное предложение. Да, мы жили вместе как муж и жена, причём уже довольно давно. У нас есть общий ребёнок. И вот уже полгода, как Миронов официально совершенно свободен после развода со своей первой женой Варварой. И тем не менее, разговоров о штампе в паспорте он не заводил. Ещё год назад я бы ни за что не поверила, что это обстоятельство будет меня расстраивать. Я страшилась за мужество, поскольку никогда не была в официальном браке. Он мне казался чем-то вроде клетки или капкана попав в который уже не вырвется без потерь. Но глядя на сестру, невольно поменяла свою точку зрения. Натка, которая тоже всегда была вольной птицей и легко порхала с ветки на ветку, оказалась прекрасной женой своему Таганцеву. Более того, рядом с Костей она необычайно расцвела и словно внутренне успокоилась, хотя всё ещё была способна выкидывать коленца. Взять хотя бы последнюю её блажь с перестройством дочки Насти в кино. Для начала она всем строго-настрого велела назвать девочку новым именем, к которому никто из нас пока так и не мог привыкнуть. Затем выяснилось, что на одну из существенных ролей в киносериале неожиданно взяли моего племянника Сеню, в то время как Настя осталась ниудел. Но и это не остановило Натку, которая заверила, что всё равно добьётся, чтобы кинокарьера Насти пошла в гору. Впрочем, сейчас важно не упорство моей сестрицы в достижении целей, а то, что Натке комфортно в роли жены и матери двоих детей. И почему-то с каждым днём я всё больше ей завидовала. Белой завистью, разумеется. И о чём я только думаю, когда мне завтра не с кем оставить ребёнка? Спохватившись, я быстро начала оценивать масштабы неожиданной катастрофы. Виталий вернётся из Калининграда только к вечеру, А у меня завтра два важных заседания, которые я не могу перенести. Да и нет у меня законных оснований не выходить на работу. На один день отпросилась, но нельзя же пользоваться расположением Плевакина постоянно. И с кем оставить Мишку? Для начала я позвонила дочери, которая как взрослый и ответственный человек иногда выручала меня, и оставалась с младшим братом. Делала я это неохотно, но не потому, что не доверяла Сашке. Просто неправильно это вешать младшего ребёнка на старшего, у которого своя жизнь. Мамуль, я завтра не могу, выслушав меня с огорчением, сказала Сашка. У меня семинар, на котором я выступаю с докладом. И всё бы ничего, но этот предмет ведёт самый противный препод во всём институте. Если я не приду, я потом замучаюсь зачёт сдавать. Если будет нужно, то в четверг я тебя охотно выручу. Там только лекции по расписанию, их я могу пропустить без ущерба. Боюсь, в четверг тоже понадобится, вздохнула я. Виталий, конечно, уже вернётся, но после командировки ему обычно в офис нужно. Не думаю, что он останется с Мишкой и раньше пятницы. Аня не до конца недели точно не будет. Да и следующее под вопросом. С пневмонией шутки плохи. Тогда забиваемся на четверг, жизнерадостно сказала моя дочь. А завтра, извини, никак. Заранее зная ответ, я позвонила Натке. Леона, я завтра никак не могу, огорчённо ответила сестра. С утра я мчу на работу. У меня там новый подрядчик на вывоз мусора выходит. Нужно проконтролировать а к четырём ещё Сеньку на съёмки отторобанить. У него первый рабочий день. Так, волнуюсь, просто ужас. Как на грех ещё у Аси занятия в школе у Мальковского. Так что её Костя повезёт. Вы всё-таки решили продолжать обучение? Тебе одной кинозвезды в семье мало? Ты знаешь, а Асенька втянулась. Ей нравится туда ходить. Да и цена там очень божеская». В детской киношколе имени Долженко обучение для детей только от 9 лет. И стоит оно 9 тысяч в месяц. В высшей национальной школе телевидения берут детей с 12 лет. Туда бы даже Сеньку не взяли, а он у нас уже в кино снимается. И стоимость там 8 тысяч, а у Мальковского мы 7 платим. В детской академии кино и телевидения вообще 15 тысяч просят и учат 6 лет. «При останки на детская студия есть, так она только с пятого класса и тоже дороже в два раза. В общем, я уже все школы города обзвонила или обошла. Нас либо никуда не берут, либо цена бомбическая». «Так может, отложить на пару лет. Пусть Настя подрастёт и сама поймёт, чем она хочет заниматься. А пока пусть Сенька за сестру отдувается». «Не будем мы ничего откладывать». В голосе Натки зазвучало хорошо знакомое мне упрямство. Пусть занимается. А там ещё какой-нибудь кастинг объявят, и мы на него пойдём и победим. Я вздохнула. Натка не меняется. Впрочем, у меня сейчас другая проблема. С кем оставить сына? Таганцев тоже работает. Полицейский, как и судья, редко принадлежит себе настолько, чтобы взять отгул посреди недели. И что мне делать? Решение нашлось неожиданно. Раздался телефонный звонок, и на экране высветилось имя Варвары, той самой первой жены Виталия, которая полгода назад доставила нам всем немало хлопот. Правда, потом Варя признала, что вела себя непорядочно, легко дала Миронову запоздавший развод и не стала настаивать на разделе имущества. Виталий, как порядочный человек, отдал ей свой загородный дом, который всё равно не любил, и устроил на работу в один из своих салонов красоты. Разумеется, подругой мне Варвара так и не стала, но в дом к нам иногда приходила, потому что очень полюбила Мишку. Её личная жизнь после расставания с Мироновым так и не сложилась. Детей у Вари не было, хотя она горячо о них мечтала. Я знала, что у Варвары сложились неплохие отношения с моей сестрой Наткой. У Таганцевых в доме она бывала гораздо чаще, чем у нас. Натка пыталась это скрывать, что меня ужасно веселило. Я вообще не ревнива. И уж если так сложилось, что я не ревную к Варваре и её бывшего, а моего нынешнего, пусть и гражданского мужа, то уж сестру тем более ревновать не буду. "Да, Варь", ответила я. "Слушаю". Лена, я вас не отвлекаю от работы, быстро искороговоркой спросила она. Мне бы проконсультироваться. Нет, не отвлекаете, вздохнула я. Я не на работе, а дома. С Мишкой сижу. А что случилось? всполошилась Варвара. Он не заболел? Нет, успокоила я её. Няня заболела, а Виталий в командировке. 2 дня мы с ним продержались, а завтра не знаю, что и делать. «Ой, так давайте я приеду и посижу с Мишенькой!» — радостно предложила Варвара. «Да неудобно это, Варь. Вы же тоже работаете. У меня же скользящий график. Два через два. Я сегодня работаю, а в среду и четверг как раз выходная», — заверила моя собеседница. «И ничего неудобного нет. Я рада буду помочь». «Если вы, конечно, не возражаете, чтобы я с Мишенькой сидела. Вдруг вам...» Это неприятно. Голос Вари упал, и мне сразу стало стыдно. Ну что, в Варя? Почему мне должно быть неприятно? Я буду вам очень признательна, если вы завтра меня выручите. Мне правда очень нужно на работу, а Виталий в отъезде. Лена, я не из-за Виталия к вам приду. Выглядело это так, словно Варвара пытается успокоить мою ревность. Но никакой ревности я, повторюсь, не испытывала. Несмотря на трудности в прошлом, Варвара Миронова была неплохим человеком. Ну бросила она Виталия по юношеской глупости, но ну, поверила в сказку про Золушку. Но жизнь показала, что это не сказка, а суровая быль. И сейчас Варя, заново обретшая не только свою родительскую семью, но и подруг, и родину, неплохо справлялась сама, не обременяя своего бывшего мужа. Да и нет, ничего плохого, если у Мишки будет ещё один человек, который искренне его любит. Жизнь такая переменчивая штука. Никогда не знаешь, каким боком повернётся. Чем больше любящих людей, тем лучше. И даже пример заболевшей няни показывает это, как нельзя лучше. Варя, спасибо вам за помощь. Если можете, то приезжайте завтра к 8:00 утра. Я мешку к этому времени подниму и накормлю завтраком. А о чём вы хотели со мной посоветоваться? До да мне юридическая консультация нужна. Не для меня, для моей подруги Иры Клюквиной. Я вам про неё рассказывала. Да, про эту Ирину Варя говорила. Однажды я её даже видела. Милая женщина, мать троих детей, из которых пара двойняшки. Она производила крайне приятное впечатление. Мы все радовались, что у Варвары есть такая подруга, благодаря которой она не чувствует себя в Москве так одиноко после длительного отсутствия. Слушаю. Варя сформулировала проблему, довольно простую, но требующую грамотного подхода. Я дала консультацию, и мы расстались, весьма довольные друг другом. Уже не беспокоясь о завтрашнем дне в прямом смысле этого слова. Я вернулась к рабочим документам, пользуясь краткой передышкой, пока малыш спал. Всё-таки нынешняя моя жизнь очень меня устраивала, в первую очередь, полной своей гармонией. У меня была любимая работа, на которой я пользовалась уважением коллег и получала весьма неплохую зарплату. У меня имелась взрослая, умная и красивая старшая дочь, о которой можно не беспокоиться. Впервые у меня была собственная квартира, та самая, в которой жила сейчас Сашка, вместо служебного жилья, в котором мы с ней провели много лет. У меня появился замечательный младший сын. Я жила в роскошной, комфортной квартире, пользовалась услугами няни и домработницы, не испытывала проблем с деньгами. А ещё у меня был чуткий и внимательный любимый мужчина, который долго меня добивался. Но теперь почему-то не делал мне предложения. Когда мои мысли снова вернулись к тому же, с чего начинались, я почувствовала, как у меня портится настроение. Да что же это такое? Я всегда смотрела в лицо своим страхам и решала проблемы, умея чётко их формулировать. Так что же, Лена, тебя на самом деле не устраивает? Ты не уверена в Миронове? Боишься, что он тебя бросит? Так. Во-первых, нет. Не похоже, чтобы он собирался тебя бросать. Во-вторых, ты и без него прекрасно проживёшь, потому что всё умеешь. А в-третьих, штамп в паспорте не является гарантией стабильности, и тебе это известно. Нет. Я просто хотела замуж за этого мужчину, потому что искренне и глубоко его полюбила. Все эти разговоры об манипуляции О том, что взрослой и самодостаточной женщине не нужен мужчина в доме, что он лишь помеха, а она может всё сама, а не только для поддержки тех женщин, которым не повезло найти любимого и по-настоящему родного человека. Мне тоже долгие годы было вполне комфортно и хорошо наедине с собой. А теперь мне стало мало даже того, что мы живём с Виталием в одной квартире и фактически являемся семьёй. Я хочу за него замуж. Хочу официального признания своего статуса. Хочу кольцо на пальцы и всю эту глупую мишуру, которая неизбежно сопровождает свадьбы. Дойдя до этой мысли, я вдруг громко рассмеялась. У меня же дочь на выданье. Сашка в свои 19 встречалась уже со вторым молодым человеком, и хотя о свадьбе они пока не заговаривали, А зная Антона, я понимала, что в ближайшее время он жениться не собирается. Это могло произойти в любой момент. Хотя я и знала Сашкина благоразумие, она всё равно могла в любой момент забеременеть вне плана. Как это когда-то произошло со мной. Да и на её пути мог встретиться новый мужчина. Более порывистый и быстрый, чем Антон. И тогда планы на семейную жизнь изменились бы в считанные дни». То есть я мать потенциальной невесты, которая сама мечтает о белом платье и фате, будущей матерью двоих детей. Смешно и наивно, честное слово. Наверное, все эти мысли, так не кстати пришедшие мне в голову и отвлекающие от работы, были связаны с тем, что Виталий улетел в Калининград. Мы были там вместе 2 года назад, когда ещё только начинали встречаться. Любимый увёз меня туда на Новый год, и всё, что было связано со снятым им домом, похожим на старинный замок, где слышен шум моря, до сих пор навевало на меня романтическое настроение. Я тогда сорвалась из этого замка, из Калининграда, из сказки, в которую привёз меня Миронов, потому что Надка попала в очередную передрягу, и мне потребовалось срочно её спасать. Об этом вы можете узнать в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова Пленница. Но воспоминания о тех волшебных днях остались. И я почему-то мечтала, нет, не о медовом месяце, а хотя бы о медовой неделе, проведённой в этом волшебном месте. А сейчас Виталий улетел в Калининград один, без меня. И моя мечта была далеко от меня. И я не могла об этом не думать. Разумеется, когда Виталий позвонил вечером, закончив свои дела, я ничего ему не сказала. Да и плохое настроение к тому времени развеялось, потому что я не умела долго хандрить и расстраиваться из-за пустяков. Все живы, все здоровы, все на связи. Вот и хорошо, и нечего забивать себе голову глупостями. Я немного переживала из-за того, как Миронов отнесётся к тому, что завтра с Мишкой и посидит Варя. Его отношение к первой жене до сих пор было для меня загадкой. Нет, он вёл себя ровно и благородно. Вот только я всё равно гадала, оставило ли Варина давнее предательство и менее давнее некрасивое поведение след в его душе, или он стёрся, как следы ног на песке, слизанные набежавшей морской волной. Удачно сложилось, сказал мой любимый, выслушав мой осторожный рассказ. Варка в этом плане надёжна как скала. За Мишкой присмотрит в лучшем виде. Анну Ивановну жаль. Пневмония неприятная штука. Мне точно не надо подключаться. В этом был весь Миронов, чуткий и благородный человек, всегда готовый прийти на помощь. Она заверила, что всё под контролем. Но я завтра обязательно перезвоню, чтобы узнать, как дела, заверила я. А как у тебя день прошёл? Всё сделал, что хотел. Да. Завтра с утра ещё клинику проинспектирую и в Москву. Думаю, что к 9 часам буду дома, не позже. Клинику? А сегодня ты тогда чем занимался? Удивилась я непроизвольно, но тут же прикусила язык. Ой, прости, что я лезу в твои дела. Я была уверена, что Виталий тут же скажет, что никаких секретов от меня у него нет и быть не может. Но он почему-то молчал, словно растерялся от того, что я застала его в расплох. Алло, ты тут или связь разъединилась? Я даже зачем-то подула в трубку, потому что молчание затягивалось. Тут, напряжённым голосом ответил он. Сегодня у меня были кое-какие другие дела. Ладно, Лена, я пойду поем что-нибудь, а то только вернулся. Целую тебя и Мишку. До завтра. В ухо мне ударили гудки. Я торопело посмотрела на телефон, который держала в руках. Это ещё что за новости? Нет, я по-прежнему не думала ревновать, потому что ревность глупое и непродуктивное чувство. Но неприятное ощущение от того, что Виталий явно от меня что-то скрывает, всё-таки засело в моей голове и не отпустило до того момента, как я уложив Мишку, тоже отправилась спать.